Глава четвертая. Сашнин много и жадно читал, без разбора и системы, в школе. Затем дошел до того, чего в школах не проходили, до экклезиаста дошел, и, о ужас, если бы узнал замполит областного управления внутренних дел, научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа, да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать, и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться, а сезаемо доказательно. Ведь, как говорил русский ученый, «Искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибов, искать, не пробуя, нельзя». А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечешки, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки, спрятавшиеся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд, самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной. И рождается он чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться. Но чаще всего... Жить, будто вниз по речке плыть. Месяц назад в ноябрьскую уж макропоготь Привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, Выпили крепко от жалости. На кладбище добавили сыро, холодно, горько. Пять порожних бутылок было потом обнаружено в могиле и две полные с барматухой. Новая ныне куражливая мода среди высокооплачиваемых трудяк появилась. С форсом богатенько не только свободное время проводить, но и хоронить. Над могилой жечь денежки, желательно пачку, швырять во след уходящему бутылку с вином, а вось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылок-то скорбящие детки набросали в яму. Но вот родители опустить в земельку забыли. Зарыли, забросали скорбную щель в земле. Бугорок над нею оформили. Кто-то из деток даже повалялся на грядном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки, поставили временную пирамидку и поспешили на поминки. Несколько дней... Сколько никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыла бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестала. Уж когда вороны, рассевшись на дерева вокруг домовины, начали целиться, с какого места начинать сироту, крича при этом — караул! кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил что-то неладное. Это вот что все тот же в умиении всех ввергающий пространственный русский характер или недоразумение и злом природы, нездоровое негативное явление. От чегого тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих, давно опочивших, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он — мошенник, вор, бандит, насильник, садист. Где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте, затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, попрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но всё это в нем было не главное, поверху всё. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло. И однажды отворилась в юшка в душной трубе. Вылетел из черной сажи на метле веселой бабой-югой или юрким бесом дьявол в человеческом облике и принялся горами ворочить. И май его теперь, милиция, беса -то. Созрел он для преступлений и борьбы с добрыми людьми. Вяжи, отымай у него водку, нож и волю вольную, а он уж по небу!» На метле мчится, чего хочет, то и вытворяет. Ты, если даже в милиции служишь, Весь правилами и параграфами опутан, На пуговицы застегнут, стянут, Ограничен в действиях. Руку к козырьку, прошу вас, ваши документы. Он на тебя поток блевотины Или нож из-за пазухи. Для него ни норм, ни морали. Он сам себе подарил свободу действий, сам себе мораль состроил и даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил. «Опять по пятницам пойдут свидания, тюрьма таганская, роди мой дом». В Японии, — читал Сашнин, — полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, наручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем в другом конце земли. В Японии солнце всходит, а в Вейской стороне заходит. Там сегодня плюс 18 зимние овощи на грядках зеленеют, здесь минус два, и дождище льет, вроде бы целый век не переставая. Сашнин помочил голову под краном, тряхнул мокрым во все стороны. Некому запрещать мокрить и убрызгать. Тоже полная свобода. Закрыл кран, Поставил кастрюлю с курицей на плиту, Пригладил себя руками по голове, Будто пожалел. Вытянулся на диване, Уставился в потолок. Тоска не отпускала. И боль терзала плечо, Ногу. Могли ведь и поуродовать, Добить, засунуть под лестницу. Такие все могут. Патрулировали Сашнин с Федей Лебедой по городу. И бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с крайнего севера прибывший с толстой денежной суммой орел, нажрался с радости, подвигов захотелось, и увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, На площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, посадили цветочки. И сколько уж из-за неё из-за этой вейскими дизайнерами созданной эстетики народу пострадало. Не удержал машину угонщик. Зацепил остановку, двух человек изувечил, одного оббудку убил и в конец ошалев, запаниковал а слеп помчался по центральной улице на светофоры, в мясо разбил на перекрёстке молодую мать с ребёнком. Угонщика преследовали всей милиции их, общественным транспортом, отжимали от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что может врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сашнин и Федя Лебеда, загнали было дикую машину во двор, Угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку. Хорошо детей не было в тот час во дворе. Но уже на самом выезде шип двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-боярышницы взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре. Сашнин, старший по патрулю, Решил застрелить преступника. Легко сказать — застрелить. Но как это трудно сделать? Стрелять-то ведь надо в живого человека. Мы запросто произносим по любому случаю «Так бы и убил его или ее». Пойди вот и убей на деле-то. В городе так и не решились стрелять в преступника. Народ кругом. Выгнали самосвал за город, все время надсадно крича в мегафон «Граждане! Опасность! Граждане! За рулем преступник! Граждане!» Выскочили на холм, миновали последнюю городскую бензоколонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули. О, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии, и в одной процессии... Черно народу! Какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем в пяти километрах крупная строительная площадка. Что мог здесь наделать угонщик, подумать страшно. А он совсем обалдел от скорости. Жал на загородных просторах за ста километров. «Стреляй! Стреляй!» Федя-лебеда сидел в люльке мотоцикла, руки у него свободны. Да и лучший он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя-лебеда оттянул предохранитель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась. Машина заприхрамывала, забринчала. Сашнин, закусив губу, надавил до отказа на газ мотоцикла. Они сближались с машиной, обошли ее. Федя-лебеда поднял пистолет, но тут же в бессилии опустил руку. «Остановись!» — кричал он. «Остановись, вражина! У новостройки загородят дорогу, там пост!» По губам угадал Сашнин почти молитву, творимую напарником в последней надежде на бескровное завершение дела. А кладбище по губам же угадал и Федя Лебеда ответ сошнина. Побелев и в самом деле, что пищая бумага, не испорченная графоманами, будто тяжелую гирю поднимал Федя Лебеда привычный пистолет. Губы шлепали, вытряхивали с мокрым. «Попробовать, попробовать!» «Некогда!» Сашнин яростно пошел на обгон самосвала. Угонщик не пустил их по ходу слева. Резким качком бросив мотоцикл в сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон. «Остановитесь! Остановитесь! Будем стрелять!» Грохочущая колымага кинулась на них, ударила мотоцикл железной подножкой. Сашнин был водителем Асом, но что-то произошло с ним необъяснимое. Он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся звон, небо и земля начали багроветь. Впереди забегали и куда-то, за какой-то край посыпались люди из похоронных процессий — «Да стреляй же!» Двумя выстрелами Федя Лебеда убил преступника. Машина с грохотом промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сашнин успел увидеть подшипником выкатившийся из затылка, Чуть обросшего упрямо тупого затылка — круглешок. Ещё круглешок, Быстрее и чаще, будто с конвейера, Покатились, вытянулись в красную нитку шея, плечи. Новая, как на севере с корабля, видать, Купленная куртка вся в карманах, чем-то туго набитых. Быть может, письмами матери, может, и любимой девушки. Был ещё значок на куртке — Яркий значок за спасение людей на пожаре. И вот куртка сделалась красной на плечах и на спине. Что значок за отличие на пожаре. Сашнина скрутила судорогой на земле. Красная мокро подступила к горлу. Скореженный, смятый, он лежал затем в машине скорой помощи рядом с застреленным угонщиком и слышал, как под носилками по железному полу плещется, скоблит уши их вместе слившаяся кровь. Опытнейший хирург железнодорожной больницы, уроженец родного железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройке при пятерочных способностях, Гришуха Перетягин, успел когда-то полностью оформиться в доктора. Был сед, медлительно спокоен, И, как показалось, Сашнину несколько и поддатый. Нога висит на одной коже и нажили. Ампутировать или спасать? Как прикажете, гражданин начальник? Попытайся, доктор, взмолился Сашнин и заискивающе добавил. За мной не пропадет, грешуха. Разрешая недоуменный взгляд, доктор еще добавил. Я ж тоже наш брат, железнодорожник. «Тетя Лины, племяш!» «А, оживился доктор. лёшка что ли? А я гляжу, понимаешь Ну, коли железнодорожного, да еще наших, вятских кровей, и одной жилы достаточно. А я смотрю, вроде как знакомое лицо, понимаешь Наговаривал Гришуха и делал какие-то знаки сестре няне. «Так не пропадет за тобой, говоришь». «Заметёшь и домой не отпустишь! Хе-хе-хе!» чего то грешуха-хирург не дал Сашнину наркоз. Налили полный стакан чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент сделается мертвецкий пьян, поболтал ещё с ним о том о сём и приступил к делу. Во время операции Сашнину поднесли ещё мензурочку. Он пил спирт, будто воду, очень холодную, родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, долго потом сипел горлом. Гришуха Перетягин, довольный собой и профессиональным мастерством, свойски посмеивался на обходах. — Я тебя как на фронте латал, бах-трах по-горячему, и приросло, Приросло, понимаешь? Ещё на нас, на вятских наркоз тратить, кровь переливать. Наркоз вредный, крови в запасе мало. Нас вятских много. Слушай, что ты и правда чистый спирт не пил? Ну, понимаешь, тоже мне миленький легавенький, красивый кучерявенький. Таких хлюпков надо гнать в шею из органов. Расхаживался Сашнин долго. От одиночества и тоски много читал, еще плотнее налег на немецкий язык. Начал марать бумагу чернилами. Сперва писал объяснительные, много и длинно. Потом заготовил краткую, похожую на рапорт бумагу и отделывался ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем Антоном Пестеревым. Он шибко дорожил честью работника правосудия, и казалось ему все и всех знал, видел насквозь. Как вы, милиционер, человек в годах уже и со стажем, могли стрелять в молодяжку, еще и жизни не видавшего? Неужели не могли с ним справиться, задержать без выстрелов и крови, прокалывая сошнина узким лезвием глаз, явно подражая какому-то несокрушимому железному кумиру, цыдил сквозь зубы пестерев. Федя Лебеда исхитрился усмыгнуть от объяснений. — Старший по патрулю кто был? — Сашнин. — Вот ты отчитывайся, майся. Леонид сперва сдерживался, пытался что-то объяснить Пестереву. Потом вскипел. — Да за одну молодую мать с ребенком! Он прикрыл глаза, отвернулся. — Растерзанные, пыль, кровь замешана, багровая грязь. Я в любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму. — Псих! — сорвался следователь. — Ты где находишься? Как ты в милицию попал? — Потому и псих, что ты слишком блаженно живешь. Сохранилось, все же сохранилось мальчишество в сошнине. Он похлопал Антон Пестерева по форменному мундиру работника правосудия. «Это тебе не мама, родная! От этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься!» Да с тем и ушел, в борца за справедливость до того, что он звонил Сашнину, домогаясь. «Что за намеки?» Родом из деревни Тугожилино Пестерев забыл, что всего в трех верстах от его родной деревни В сельце Полевка жила теща Сашнина, Евстолия Сергеевна Чащина. И она-то уж воистину знала все и про всех. Может, не во Вселенском, даже и не в областном масштабе. Но на Хайловскую округу ее знания распространялись. И от нее, от тещи Сашнину сделалось известно, что в Тугожилино четыре года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на похороны, даже и невестки, и зятья съехались, и дальние родственники пришли-приехали. Но младшенький, самый любимый, прислал переводом пятьдесят рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив, что очень занят. На самом же деле только что вернулся с курорта Белокуриха и боялся, как бы родон, которую он принимал, не пропал бесполезно, не подшалили бы нервы от переживаний, да и с чёрной деревенской роднёй знаться не хотелось. Родня воистину тёмная. Взяла, да и вернула ему пятьдесят рублей, да ещё и с деревенской грубой прямотой приписала «Подавися, паскуда и стромец, своими деньгами!» Вернувшись из больницы на костылях, В пустую квартиру он залег на диване и пожалел что не выучился пить самое бы время наведваалась тетя граня мыло прибирала варила ворчала на него что мало двигается Пересилился. начал снова читать запойно к бумаге потянуло. разошелся на объяснительных-то в этой непонятной еще но увлекательной работе забылся Он раньше, еще в школе, пищебумажным делом занимался. Обыкновенный, в общем-то, даже типичный путь современного молодого литератора. Школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки иногда и в художественной форме, в областных газетах, милицейский, затем и другие тонкие журналы, на толстый пока не тянул. И сам это, слава богу, сознавал. «Может, мне к Паше поехать?» «У Паши хорошо», — вяло думал Сашнин, заранее зная, что ему никуда не уехать. «Шевелиться, за почтой вниз сходить, и на это нет сил, но главное — желание». Паша — человек, способный ублаготворить, умиротворить и накормить весь мир. Это про нее Пушкин сочинил «Кабы я была царица», — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила пья пир. После первого боевого крещения и крена семейного корабля «Набок» Сашнин от смятения, что ли, от пустопорожности или времяпрепровождения, решил пополнить образование и затесался на заочное отделение филфака местного пединститута с уклоном в немецкую литературу и маялся вместе с десятком местных евричат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натыкаясь на искомое, то есть на разночтение. Михаил Юрьевич, по мнению вейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру. В пединституте Сашнин впервые услышал слово «целевик», смысл которого граждане нашей страны, исключая разумные головы из Академии педагогических наук, до конца так и не постигли. Между тем «целевик» — слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета. Это абитуриент, присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу. О том, сколько и как возвращается в родную местность целевиков, особенно целевичек, знает всезнающая статистика. Да молчит в смущении. На стадиончике, примыкающем к пединституту, пробитом там и сям зелеными прутьями кленовых поконов, Сашнин играл в городки. На месте стадиона был когда-то патриарший пруд с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревами вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаком и землей, вынутой из-под фундамента новостроек. Но оно же, проклятое прошлое, прилипчиво, живуче, оно из-под земли, из-под притоптанных и прикатанных недр стадиона, из пней плотно закопанных, давала о себе знать. Нет-нет, пусть украдчиво в тихомолку посылала в ясноглазую современность вестников весны, напоминала о себе живучей ветвью тополя или клёна, меж которых по шлакам присыпанной дорожке, остро выставив локти, бегали будущие гармонично развитые педагоги, тренируя гибкость тела и крепость мышц. Поскольку Сашнина хромил, его определили соревноваться в наземных играх, и он азартно швырял струганные палки, вышибая то бабушку в окошке, то змею, то домик, и однажды увидел в уголке стадиона мужицкого телосложения деваху с непритязательно рубленым но румяным и здоровым лицом, на которое спадали коротко стриженные волосы толщины и цвета ржаной соломы. Девка собирала волосы на затылок старомодной костяной гребенкой и одновременно стягивала с себя лыжные штаны, рвала пуговицы на кофте, нетерпеливо постановая и сопя расширенными ноздрями. На ходу, подтянув трусы футбольного покроя, со свистом вобрав в себя побольше воздуху, девка вышла на беговую дорожку и замерла в ожидании старта. Сквозь мужскую майку, распертую телом до прозрачной тонкости, чётко обозначался бюсгалтер, завязанный на спине морским узлом, потому как пластиковая застёжка не выдержала напора скрытых сил, лопнула и болталась без нужды. Ясное дело, только крепким узлом и можно было сдержать силы в чугунных цилиндрах грудей, с свинченных вперёдку трёхдюймовыми гайками. Те гайки подико не раз и не два отвинчивали передовые сельские механизаторы, но даже резьбу сорвать не осилились, не укротили мощь могучего, все горячее распаляющегося перед бегом механизма. И, эх, глистогонный интеллигент, рявкнула девка, когда поравнялись с ней трусцой трюхающие под запыхавшиеся молодые спортсмены, бледно-серые от табака, ночных свиданий и жидкой студенческой пищи. Грудь у девки закултыхалась, зад завращался тракторным маховиком, ноги, обутые в кеды 42 второго размера, делали саженные хватки, лицо ее было вдохновенно, воинственно, вся мелкота, перебирающая ногами по земле, по захороненному патриаршему пруду разлетелась на стороны мошкой и осталась позади. Не знаю что такое финиш, Девка промчалась мимо него, и бог весть куда бы убежала, если б на пути ее не оказался забор стадиона. Вот что такое была Паша. Бог и фамилию ей определил в соответствии с материей — Силакова. Какой-то тренированный спортсмен, не иначе мастер спорта, поверженный в прах, оправдывался, протирая очки — Да я бы обошел эту стихийную бабу, но очки запотели. Паша Силакова, снисходительно похлопав по плечу знатного спортсмена, предложила. Может, еще попробуем? С тобой родилась знаменитая институтская песня. Я бы кашу сварил, я б цветы подарил, я б любил тебя смертно и верно. Припев. Да очки запотели. Я бы сдался промат, поступил на физмат, Я бы взял все высоты науки, да очки запотели. Дела у целевички Паши Силаковой В институте шли не так бойко, как на стадионе. Она и в своей-то поченковской школе Никого по наукам не обгоняла, Все больше догоняла. Работать бы ей на колхозной ферме, Быть ударницей труда, почитаемым человеком, Многодетной матерью, Да ее родная мать, молодость, жизнь, красоту и силу, изработавшая на колхозной ферме, узнав про дополнительный набор в пединститут, сказала, «Поезжай, учись на ученую, много денег получать станешь, а вось в люди выйдешь, не будешь, как я, веки вечные, в назме плюхаться». Очень и очень хотела Паша Силакова стать ученой. Не спала ночами тупела от наук и городской культуры, смекнула своим деревенским многоопытным мужицким умом, как достичь цели. Возила в общежитие картошку, молоко, мясо из деревни, убиралась в комнате, стирала аристократкам с филфака бельишко, гладила, и те курящие сигареты с долгими мундштуками, понимающие толк в коньяках, коктейлях и сексе, На изусть знающие названия иностранных наклеек на заду импортных джинсов, из которых самое ценное была Монтана, насмехались над Пашей, помыкали ею. Мадам Пестерева, читающая в институте классическую русскую литературу, приспособила Пашу в дом работницы. Супруги Пестеревы домашними делами не занимались, не пачкали рук жили по правилам и запросам высокоинтеллектуальных личностей, баловались теннисом, купались в прорубях, ездили на коллективные охоты, оба лихо водили личную «Волгу», небрежно вертя руль одной рукой и выставив локоть за окошко. «В «Волге» чехлы из какого-то мохнатого существа. Из меха ламы, — объясняли Пестеревы. За задним сиденьем, как у богатого кавказца, катался пестрый мяч — Перед передним стеклом, опять же, как положено, состоятельным, понимающим культуру особым, подвешена экзотическая широкоротая обезьянка в красных трусах. По стеклу ярко написано «Espanio huerto comandoros». Женившись еще в студенческие годы на дочери директора Вейского льнокомбината, Антон Пестерев имел на троих четырехкомнатную квартиру, содержал местный салон, и собирал в нем по вечерам высший свет города Вейска. Одна из комнат с супругами Пестеровыми была превращена в некую разновидность гостиной, и горную залу, и дешевенький музей, на стенах которого висели абстрактные полотна, гравюрки, несколько дорогих полуфривольных чеканок с русалками, пара прялок, пара лаптей, репродукции из пикантных полотен Сальвадора Далии. Вечерами... В зале чуть приглушенно, интимно звучали по японской радиозаписывающей системе модные записи из Оттудова. Ну и наши, необходимые в модном салоне модные поэты — Высоцкий, Акуджава, Навелла Матвеева. На инкрустированных полочках Евтушенко, Вознесенский, Ахмадульна, Аполлинер, Дос Пасос, Хименес, Либо, далее Пикуль, семенон и... Апдайк, между ними Библия дореволюционного издания, молитвенник с золотой застежкой, слово полку Игореве в подарочном издании и нарядный словарь «Даля» в четырех томах. Мадам Пестерева развлекала своих гостей рассказами о Паше Силаковой и устраивала потеху в студенческих аудиториях ну молодой человек!» — старомодно обращалась она к студентке, словно к существу мужского пола, поставив ее перед публикой по команде смирно. «Что вы можете рассказать о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя?» И скорый, радостный, изготовленный по подсказкам сокурсниц, следовал ответ Паши Силаковой. Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя. В результате этого краха он сжигает второй том «Мертвых душ», который, впрочем, был слабее первого тома от того, что оказался пропитан растленным духом церковников, скрывавшихся в катакомбах и мрачных закоулках Оптиной пустыни, и прочих притонах воинствующих мракобесов». «Так-так, вы, конечно, прочли второй том и от оттого так уверенно его отрицаете». «Нет, все это нам рассказывала еще в селе учительница литературы Эда Генриховна Шутенберг, и девочки мне помогли заучить». «Ссыльная учительница?» Да. Но она потом исправилась, была восстановлена, и орденоносец даже сделалась. Может быть, она даже заслуженной учительницей стала? Да, я забыл сказать, и заслуженной. И она вас, деревенских учащихся, приучала к самостоятельности мышления? Упорно приучала, настойчиво, много сил положила на это дело. Ну что ж... Едва заметной улыбкой, блуждающей по лицу, мадам Пестерова призывала в свидетеля аудиторию, продолжая показательный спектакль, предлагая простодушной Паше Силаковой исследовать эпоху Пушкина и даже подталкивала ее кивками головы и наводящими репликами на нужное направление. И Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно, и заключало что ничего другого, как погибнуть на благородном поле брани, великому поэту и не оставалось. Интриги, придворные интриги, погасили светоча русской поэзии. Здорово вы их! качала головой мадам Пестерева. — Ну что ж, давайте зачетку. Не каждый день, даже в стенах нашего института, так вот досконально анализирует поведение классиков. Лерка, жена Сашнина, ныне, как и полагается по современной моде, а не в разводе, судом еще не оформленном, училась с Пашей Силаковой в старших классах починковской школы. Она узнала, как потешаются в институте над добрейшим человеком, как ученая-дама превратила девку в домработницу. «Это что? Это вот как!» — орала Лерка, — человек мало выдержанный «Хулиганов вяжете, в вытрезвитель пьяниц тянете. А это? Это что? Когда над нами, деревенскими, перестанут глумиться новоявленные аристократы?» «Не ори ты!» «И на Бога меня не бери! Давай думать, как девку спасать!» Придумали перевести Пашу в ПТУ сельскохозяйственного направления, учиться на механизатора широкого профиля. Паша врёв. «Хочу быть учёный! Ну пусть хоть переведут в училище дошкольного воспитания, раз я тут осилить не могу!» Сашнин взял Пашу Силакову за руку и отвёл к ректору пединститута домой к Николаю Михайловичу Хохлакову, известному книгачею, у которого и пасься в библиотеке Леонид. В свое время, вернувшись из заключения и не подыскав еще работу, тетя Лина стирала и убиралась в доме профессора. Николай Михайлович по облику типичный профессор. Грузин, сед, сутул, носил просторную вельветовую блузу, не курил табак, не пил вина. Пыльными книгами до потолка забита четырехкомнатная квартира. И все это, как и рассчитывал Леонид, произвело на Пашу Силакову большое впечатление. Когда Николай Михайлович объяснил ей, что для современного ученого она слишком прямодушна, да еще добавил, что сельский механизатор ныне зарабатывает больше ученого-гуманитария, Паша махнул рукой. «Не всем ученым быть. Надо кому-то и работать. где у вас? поганое ведро. И задрав подол начала мыть пол, протирать мебель, книжные шкафы в квартирке недавно овдовевшего профессора, крича при этом на весь ученый дом: "Я, ты, он, она, вместе будет вся страна". Пока не освободилось место в общежитии, Паша и жила у профессора, иногда навещала Смышнина, ещё с порога Хайлаева возмущённо «Ну и засвинячился ты, братец кондратиц Училась Паша в ПТУ хорошо. Сделалась выдающейся на всю область спортсменкой. В метании диска побила все местные рекорды. Даже ездила на зональные соревнования и на спартакиаду народов СССР в столицу, после возвращения из которой Сашнин едва ее узнал. Перекрашенная в золотой цвет, С шапкой завитых, да и не завитых, а прямо-таки взвихренных волос, с засиненными веками, в джинсовом костюме, в сапогах а-ля боярский, явилась Паша в родные края. Бурная, все сокрушающая, с цигаркой в зубах. «Знай наших, поминай своих, мы деревенские можем вести себя похлеще лохудров с филфака». «Э-э-э!» шнин. Это к «Этак дело пойдет. Деревня лишится еще одного хорошего работника. Город приобретет зазвонистую хамку». И с помощью все того же Николая Михайловича и Лерки спровадил Пашу на центральную усадьбу родного Починковского колхоза «Рассвет», где она работала механизатором наравне с мужиками. Вышла замуж, родила подряд трех сыновей и собиралась родить еще четверых. Да не тех, которых вынают из чрева с помощью кесарево сечения и прыгают вокруг, ах, аллергия, ах, дистрофия, ах, ранний хондроз. Мои мужики на земле работать будут, в моря ходить, в космос летать. И слабое существо, мать и женщина, со вздохом добавляла Паша — А все ж хоть бы один, как Николай Михайлович, ученым сделался. «И ты меня не увезешь, и я, наверное, не уеду, а тройка, тройка — это ложь, и я давно не верю деду», — пробормотал Сашнин, все лежа на диване и радуясь, что поезд на Хайловск прошел, да завтра не будет оттуда оказии, кроме автобуса — На автобусе же трястись в такую погоду боевые раны не велят. Вот завтра или послезавтра укрепится духом и поедет к Паше в гости. Может, и до тестя с тещей доберется. От починка до полевки рукой подать. Надо бы Лерке позвонить. Давно не звонил. Да ведь по голосу догадается, что опять что-то стряслось с человеком. И это терпит. И На чём же мы остановились? На противоречиях жизни. Почему люди бьют друг друга? Какой простой вопрос. И ответ проще простого. Охота. Вот и бьют. Начальник Хайловского райотдела УВД Алексей Демидович Ахлюстин, мыслитель-боец, говаривал: "Половина людей на земном шаре нарушает или собирается нарушить Другая половина нарушать не даёт. Пока равновесие. Дальше может наступить нарушение баланса. А Лерке всё же надо позвонить. Что она там? Как? Сашнин повернул руку с часами к свету, тускло сочащемуся из давно немытого окна, из-за пузата спученного гардероба. Пол пятого. Лерка кончает работу в шесть пока засветкой в садик зайдет, в магазин, туда-сюда. Раньше восьми нечего и думать звонить. На работу разве? Но там же бабье, изнывающее в белой аптеке от белого безделья, от запаха лекарств, дурманящего плоть и ум. Твой, — зашебутятся возбужденные бабь-юмы, — денег занять хочет, по ласкам соскучился, об ребенке родном вспомнил. «Ух, бабы-бабы! Без вас прожить быка бы!» «Вот стихи пошли, сами собой, как у Маяковского, может, даже лучше!» Притягивала к себе глаз, тревожила рассудок могучая туша гардероба, в сути, миявственно напоминающая фигуру бессмертного Собакевича. Из-за него, из-за этого гардероба супруги Сашнины разбежались в последний раз — Точнее, из-за тридцати сантиметров. Ровно настолько Лерка хотела отодвинуть гардероб от окна, чтобы больше попадало в комнату света. Хозяин, зная, как она ненавидит старую квартиру, старый дом, старую мебель, в особенности этот добродушный гардероб, как хочет свести его сосвету, тронуть, сдвинуть, тайно веруя, при передвижке он рассыплется, историческую мебелину можно будет пустить в печь, оказал сопротивление. А сопротивление, знал он по службе, всегда чревато последствиями. Мгновенный вспыхнул скандал, крик, слезы, и в такой же непогожий вечер, схватив за руку ребенка, Лерка ушла в общежитие фармацевтического института. Вторично умчалась. Как зав аптекой, Скорее всего, при содействии Леонидова Дружка, приятеля детства, ныне большого начальника Володи Горячего, бедствующая мать с ребенком перебралась в дом гостиничного типа, в девятиметровую комнату, где есть все условия для жизни. Туалет, мойка, кран, метла, диванчик, стол и телевизор. А он, значит, остался на просторах, царствует в своей квартире, наслаждается свободой, и гардероб стоит что скала. Стоит и стоять будет почти торжественно, как Петр Великий о России сказал Сашнин про гардероб. Мысль о Лерке не угасала, наоборот, подступала ближе. Как на душе смута, она тут как тут. Вот прилипчивый человек, баба, жена, Крест. Хомут на шее, обруч, гиря, конетель земная.